Цезарь запрещал золотой молодежи Рима путешествовать, чтобы хоть как-то привлечь их к вопросам управления страной. Все впустую. Заметьте, Тиберий и Цезарь жили в самом начале периода империи, когда до краха еще были долгие золотые века –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 Люди изменились, да. Страна изменилась. Прежний деревенский чертополох превратился в нежную оранжерейную орхидею. Проблема падения Рима в том, что у римского государства не хватило финансов на содержание оранжерей. Когда денег хватало, все шло прекрасно, но потом расходы, Превысили поступление, и цветок скукожился. Чертополох снова заполнил пространство. Итак, в третьем поколении отпрыски богатых родителей полное ничто. «А куда их девать, детишек? Родных, но бездарных!» — поднимает палец черный. Начинают создаваться синикуры, искусства, культура, фонды, никому не нужные должности. И социальная пирамида начинает превращаться в гриб. Наверху разросшаяся шляпка, внизу тонкая ножка. «Григорий Пантелеймоныч, что вы имеете против грибов?» Все большее число людей перемещается наверх по социальной лестнице и хорошо живет. Что плохого? То, что все большее число людей занимается делом для существования системы ненужным. Ну и что? Если система может их содержать. Сейчас в Америке один фермер в состоянии прокормить 60 человек. Поэтому в США, если мне память не изменяет, всего 4% населения живет в деревне и кормит нацию. А остальные пусть пишут свои графоманские стишки, работают в сфере услуг, адвокатуре, живут на деньги благотворительных фондов. В чем проблема? В том, что люди наверху от этого деградируют, а люди внизу, увидя, что кому-то не приходится горбатиться в поле и у станка, тоже хотят наверх. И ножка гриба все сужается и сужается, пока он не начинает рушиться, как настоящий перезрелый гриб. А на обломках распада...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 А если такого труда остается все меньше и меньше, общество деградирует, они даже размножаться не захотят, эти игроки. И слава богу, Григорий Пантелеймоныч, зачем плодить деградантов? Напротив, нужно создать такие условия, чтобы деградантам экономически было невыгодно размножаться, а размножаться будут те, кому интересно дело делать, а не сидеть на велфере у игрального автомата. Мне кажется, человечество все равно вымрет. Дело не в человечестве, Григорьевы, мой Пантелеймонович. Дело в том, чтобы факел цивилизации не погас. К господину Черному...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 Пристыковка нестандартных частей к империи сделала всю конструкцию неустойчивой, а культурная стандартизация, романизация, не успела окончательно интегрировать всех подданных в единое культурное поле, в сообщество с едиными ценностными категориями. Хотя успехи были налицо. Вот, скажем, вечно зудящая Испания. Раз за разом покоряли римляне диких горцев в Испании. А туземцы все бастовали и бастовали. Потому что деревенская дикость постоянно воспроизводила себя. Рим понимал, что оцивилизовать страну можно только одним способом —